Глава 42 Внимательно выслушав все наставления Люпина, следующим утром мы покинули замок. Уже перед самым выходом я схватила с собой свою сумку. Никакой необходимости в ней не было, но я чувствовала себя увереннее, когда моя сумка была рядом. Мы обе с ней столько пережили, что теперь я воспринимала ее как свой талисман. У замка мы были к вечеру, Мы легко разыскали заднюю дверь для слуг и беспрепятственно проникли внутрь. Узкими коридорами мы добрались до главного зала, где на своей софе лежала демонесса, наслаждаясь ласками двух наложников. Неподалёку прикованный к стене стоял Редхам. Вся его грудь была покрыта следами от порки При виде его измученного вида, моё сердце сжалось от боли. Чуть позже в углу я заметила Валамео. Его состояние было ещё более плачевное, чем когда я видела его в последний раз. Переломанные крылья потеряли значительную часть перьев, а сам Ирвинг был покрыт следами пыток и побоев. Было удивительно, что он вообще ещё дышит. Было бы невероятной удачей незаметно освободить их обоих и забрать с собой но стоило мне сделать несколько шагов по каменному полу, как демоница перестала стонать и подняла голову. «Кого я? Вижу! Неужели ты настолько глупа, чтобы вернуться? О, ты привела дракона и кого-то ещё весьма занимательного. Хочешь совершить обмен? Знаешь, а я, возможно, даже соглашусь, Твой оборотень Ирвинг мне порядком надоели. Ты хотела убить меня. Почему? Я тянула время, давая Серпу незаметно подобраться к Демониссе, а рану — занять удобную позицию для стрельбы из лука. Накануне вечером я сняла проклятие со своих мужей. Теперь мы были во всеоружие. Вернув себе яд, Серпантиум бесшумно скользил своим хвостом по плитам пола подбираясь все ближе к госпоже, для броска. Мне пришли вести о некой наглой человеческой женщине. Я считаю, что устранить проблему надо до того, как она начнет себя беспокоить. Но ты, оказывается, и так все это время шла в мои руки, наивно полагая, что я сниму проклятие с твоих мужей. А мне это совершенно ни к чему. У меня договор с королевами. Они присылают мне подарки, а я не лезу в их дела. Самодовольная улыбка Суккуба вызвала в моей душе омерзение и протест. К счастью, в этот момент сер бросился на неё, вцепляясь острыми змеиными зубами в шею, а ран выстрелил. Но Демонесса заметила летящую стрелу и дёрнула наложника, прикрыв себя им. Острее пробила его тело насквозь, и бедняга закашлялся кровью. Но с близгливостью оттолкнула беднягу прочь, а потом повернула голову и длинным фиолетовым языком облезала Нага, который все еще впрыскивал в нее свой яд. «Ммм, какая страсть! Жаль, только я не боюсь твоего яда!» Взмахнув руками Нер, раскидала в стороны Нага и Эльфа, те с громким стуком ударились об стены и сползли вниз. В следующее мгновение демоница послала в меня мерцающий заряд, Но Даян сумел отбить его своей магией. Правда, его немного задело, и он с шипением сжал пострадавшую руку. «Какая потрясающая самонадеянность!» Нерв не торопясь поднялась со своего ложа. «Ты правда думала, что сможешь меня победить? Ты простая человеческая женщина, а я демонесса, могущественный суккоб!» Я многие годы наслаждаюсь беззаботной жизнью в этом мирке. И такая, как ты, ничего мне не сделает. Я не одна. Со мной мои мужья. Они моя опора и поддержка. Глупенькая. Ни один мужчина не может устоять передо мной. Захохотав, нер раскинула руки в стороны. Фиолетовый туман пополз по комнате, призванный для того чтобы затуманить разум всем мужчинам, находящимся здесь. Но мы были готовы к подобному. Я сняла со своих мужей проклятие и наложила другое. Глубокая неприязнь к суккубам. Оставалось только надеяться, что мое проклятие имело больше веса, чем магия демоницы. Секунды словно замерли. Я со страхом ожидала результата, но ничего не происходило. Это ведь хороший знак, правда? «Что?» — зашипела разозлённая Нер. «Что ты сделала с ними? Как ты защитила их?» «Не твоё дело!» — вперёд выступил Даян, готовый вступить в битву. «Думаешь, что всех спасла?» Губы Нер зло скривились. «Ты всех погубила! Теперь у меня нет ни единого повода оставлять вас в живых!» Диманица запустила новый искрящийся шар, В два раза больше предыдущего. Даян поймал его и сумел нейтрализовать его. Но от напряжения его лицо неестественно побледнело, а на лбу выступил пот. Летящий следом шар сбил его с ног. Я бросилась к мужу, а нерв выпустила новый заряд. Меня успел прикрыть Моригон. Его отшвырнула прочь, а по телу еще несколько мгновений бегали желтые молнии, заставляя мужчину подергиваться. Я растерянно посмотрела в его сторону. Мой прекрасный план был разрушен. Все пошло не так. И теперь, кажется, нам всем действительно грозит гибель. Нер подошла ко мне и грубо схватила за волосы. Я инстинктивно закрыла живот руками, желая сберечь самое драгоценное. — Как интересно, ты еще и беременна. Может быть, стоит оставить тебя в живых, чтобы ты родила мне новых рабов? — Даже не надейся! Зло выплюнула я. «Лучше уж смерть, чем позволить этой злодейке мучить моих детей!» «Ты права. Слишком много хлопот. И я терпеть не могу детский плач». На этих словах Демонесса легко подняла меня в воздух, а потом силой швырнула в колонну. К счастью, в воздухе я ковырнулась, и удар пришелся на спину, а не на живот. К несчастью, я услышала, как хрустнул мой позвоночник». Я замерла на каменном полу сломанной куклой, не в силах помешать Демонессе касаться обессиленного Даяна. Уже хорошо знакомая тёмная тень промелькнула перед глазами. Я скосила взгляд. Неподалёку на кресле сидела смерть. У неё в руках был развернутый яркий неоновый журнал с двигающимися картинками. «Вы тут как?» «Для антуража или по делу обратилась я к ней мысленно но смерть прекрасно меня услышала так спецэффекты она махнула тонкой изящной кистью вам хоть заложные вызовы доплачивают поинтересовалась искренним сочувствием если бы вздохнула фигура в капюшоне Тут чёрная фигура стала блекнуть и медленно исчезать, а я почувствовала, как тепло разливается по моему телу. Ран пришёл в себя и подполз ко мне, став исцелять моё тело эльфийской магией. Я шевельнула ногой и с облегчением поняла, что худшее миновало. «Ивета, тебе нужно уходить. Ради детей, умоляю тебя!» зашептал Ран. «Я не брошу вас здесь. Шансов на победу нет. Тебе не нужно погибать вместе с нами. Без вас я жить не смогу». Я крепко сжала его руку. «Родная, прошу тебя, иначе наши смерти будут напрасны». Крепко обняв меня, прошептал Ран. «Ни за что! Я не отдам ни одного из вас!» Из моих глаз брызнули слезы. «Я не готова их потерять. Мы выберемся отсюда все или все погибнем?» «Какая же ты живучая!» Нерв конец заметила нас. Я испуганным взглядом обвела зал. Даян и Маригон были связаны волшебными путами, по которым бегали крошечные молнии. Вероятно, они испытывали сильную боль, но старались не показывать этого. Зато их бледный вид и пот на лбу говорили за себя. Серп еще не пришел в себя, он стоял вплотную к демонице, и удар получил очень мощный. Редхан по-прежнему оставался прикован к стене. Он смотрел на меня с мольбой и ужасом. Видимо, надеясь, что я все-таки испугаюсь и сбегу прочь. Единственные, кто могли противостоять Суккубу, были мы с Раном. Но воины из нас были неважные. «Пожалуй, ты даже достойна того, чтобы стать статуей в моей коллекции. Поставлю тебя при входе, чтобы другим было неповадно перечить мне». Демоница направила на меня ладонь, но ран успел закрыть меня. На моих глазах мой любимый, нежный, улыбчивый муж превратился в холодный камень. Я закричала, но кого это могло спасти? «Не самая изящная скульптура. Думаю, его лучше разбить», — хмыкнула Нир. «Не трогай его! Не смей!» «На этот раз я загородила собой эльфа, лишь бы он остался цел. А способ расколдовать его, может быть, и найдется». «Как же ты мне надоела!» «Ах!» — неожиданно воскликнула госпожа и, неловко взмахнув руками, рухнула на пол. «Ты? Мерзкое создание, когда ты уже сдохнешь!» Валомео, о котором я совсем забыла, умудрился незаметно подобраться и подсечь ногу демонийца своей цепью. Теперь он пытался удержать ее руки, чтобы она не смогла создать новый мерцающий шар. Но силы изувеченного Ирвинга были на исходе. «Беги, Ивета!» Хрипло произнёс он. Но я упрямо покачала головой. Мне под руку попала моя сумка, не осознавая, что я делаю. Я сунула руку в её глубины, надеясь найти хоть что-нибудь, но желательно огнемёт. Чудо-материализация не случилось. В моей сумке по-прежнему не было ничего полезного. Только если этой истервия. Телефоном по голове запустить. Вынув свой смартфон... Я зажала кнопку включения, когда раздалась приятная мелодия, я со всей доступной моей измученной душе злобе запустила гаджет в демоницу. «Чтоб тебя испепелила, гадина!» — закричала я. В следующий момент раздался взрыв, ослепив меня яркой белой вспышкой. В ушах зазвенело и меня плотно прижало спиной к статуе Рана. В ушах громко стучала кровь отсчитывая мгновение, которые я находилась оглушенной. Наконец, звон стал стихать, а глаза стали различать размытые силуэты. Я отерла их руками, боясь, что пропущу нападение демоницы. Но в зале никто не двигался. «Эвета! Ты жива, Эвета!» Словно из-под воды я услышала хриплый, взволнованный голос Редхана. Попыталась ответить, но из моего горла вырвался каркающий хрип. «Ивета!» Рядом оказалось лицо серпа. Он внимательно всматривался в мои расширенные зрачки. «Я в порядке», — с трудом выговорила слова, которые оцарапали мне горло. «Где нер?» Нага дошёл от меня, исследуя зал на предмет одной мерзкой демониции. Но я уже и сама видела, что её нигде не было. Осмотрев всё, серб замер напротив чёрного пятна на полу, удивительно схоже повторявшего контур тела суккуба. «Ты убила её?» — удивлённо произнёс Нак. Очень медленно истаяли путы на Даяне и Маригоне. «Что ты в неё бросила?» — хриплым, обессиленным голосом спросил Даян: «Свой телефон?» «Тот самый, <связываем> которым ты махала перед моим носом и таскала повсюду в сумке?» «А если бы он взорвался раньше?» «Он не мог взорваться?» «Я не знаю, что произошло. Может, он с демоницей?» Магнитными полями не сошлись. «Что с Фоломео?» Я с трудом стала подниматься на подрагивающие колени. «Он мёртв», — ответил серп, обследовав раскинутое на полу тело Ирвинга. «Аран? Мы можем его спасти?» Мой голос задрожал. Я совсем не готова была терять своего эльфа.